«Глава 20 Это что за фигня?» Я в изумлении смотрела на заросли шиповника, которые прямо на глазах сохли, превращаясь в мёртвые кусты. «Это, моя милая, как сказали бы в твоём бывшем мире, полная задница!» Карл подошёл к ограде и осторожно тронул её крылом. ветви, которые без того лишились листьев, с шорохом осыпались трухой. «Нет больше защиты от посторонних!» Теперь до замка доберется кто угодно. Учитывая, что история спящей красавицы, несмотря на огромное количество времени, не дает покоя желающим заполучить принцессу до сих пор, информация эта скоро распространится по всем королевствам. Попрут теперь косяками всякие принцы до да красавцы, возможно, не только с нашего мира. «Слушай, сейчас не время, возможно, но поясни». Вот, к примеру, в Академии уйма разнообразных девиц, обучающихся на принцесс, а королевств всего двенадцать. Куда их всех пристроить-то в итоге? Так в другие миры, естественно. Только дальний, тот, в котором ты выросла, максимально изолирован от остальных. Туда тяжело попасть, ровно как и оттуда выбраться. Лишь рыцари, наверное, способны. Хотя делать тоже особо в нем нечего. Волшебства нет. «Развивается исключительно технически. Другие миры, наоборот, всегда тесно связаны. Поэтому наши принцессы сильно востребованы, соответствуют всем запросам». «Ясно». «Ладно, это так, чисто любопытство ради». «Делать-то теперь что? Вот с этим». Я указала в сторону проглядывающих сквозь значительно придевший шиповник башен. Не пойму, от чего заклятие перестало работать. Адалоида сильная ставила на защиту. Пусть отсроченное, но тем не менее, оно хоть и запустилось через много лет, но срок его действия безграничен. Погоди, может, ты что-то сотворила? Ворон с подозрением уставился на меня чёрным блестящим глазом. Да здрасте, приехали. Нашёл краню. И я причём? «Ничего не трогало ни о чём не думала даже. Во всём готовы меня обвинить». В этот момент запястье, уже по привычке перевязанное куском ткани, ужасно зачесалось, будто по нему кто-то ползает. А потом из-под повязки обозначилась маленькая, острая головка змеи, которая вроде как проявляла любопытство. «Это что такое?» Карл уставился на мою руку. «Где?» Я быстро спрятала конечность за спину. «Что за чертовщина? Почему татуировка начала двигаться? Господи, она способна перемещаться?» «На тебе обручальный браслет облачного дома!» Ворон сказал это с такой интонацией, будто я совершила наистрашнейшее преступление. «Нету там ничего». Я даже сделала шаг назад и затрясла головой, отрицая очевидный факт. «Я разглядела её. Это мира!» «Дух-хранитель светлого рыцаря, это что вообще? Это как?» Карла распирала от возмущения, его перья встали дыбом, а в глазах полыхал самый настоящий огонь праведного гнева. «Слушай, ладно, да, там идиотская татуировка, но я ни при чем, понял? Оно само на меня залезло в день, когда Ланс забирал с прошлого места жительства. Я прикоснулась к нему, и эта штуковина сама перескочила на мою руку». На минуточку. Понятия не имело, что это такое до последнего времени. Он мне только недавно рассказал. И то под угрозами с шантажом. То-то я смотрю и трётся рядом, и трётся. Прямо дня не проходит, чтобы не ошивался поблизости. Ну вот как? Как, объясни, оно произошло? Ну почему у тебя всё через одно место? Заполучить обручальный браслет Светлого Рыцаря? Слов нет. Просто нет слов. «О, я представляю, что начнется, когда это всплывет. Тебя же угробят. Понимаешь, ордену проще убить целую колдунью, чем позволить ей стать женой одного из них. Тем более, облачный дом». «В смысле убить по-настоящему?» «Нет, понарошку, конечно, по-настоящему. Так и вот в чем дело. Поэтому заклятие Адалаиды перестало работать». Ворон принялся окружить вокруг меня, шагая то в одну сторону, то в другую. При этом он заложил крылья за спину и сильно напоминал то ли проповедника своим чёрным цветом, то ли преподавателя духовной семинарии. «Конечно. Мир охраняет тебя от всякой угрозы, которая в ее понимании достаточно сильна. Видимо, дух увидел в заклятии ады опасность конкретно для тебя, а потому просто ликвидировал его». Я поднесла запястье к глазам и внимательно посмотрела на довольную морду змеи. «Это ты сделала? Ты?» Конечно, татуировка мне не ответила, но, по-моему, если не показалось, подмигнула одним глазом. «О, блин, похоже, так и есть». «Да не похоже, не похоже». Ворон остановился, а затем поглядел на меня с таким выражением, будто я родину продала. «Ты наречённая рыцаря». «Дух не просто это показывает. Он охраняет тебя во всех смыслах». «Карл, делать-то что теперь? То есть эта гадская змея еще и будет вмешиваться каждый раз, когда сочтет это уместным? А в итоге меня вообще могут... того?» Я провела по своей шее большим пальцем, намекая на летальный исход. Призносить вслух данное слово не хотелось. Но пока мира на тебе, ладно. Скажу честно...» Вряд ли у них это выйдет. Да и сам ланс не даст «пока», «запомни», ключевое слово «пока». Не думай, что рыцаря радует выбор его духа. Об этом нужно будет хорошенько подумать, найти выход. Сейчас у нас более насущная проблема». Ворон повернулся в сторону замка, который все отчетливее проглядывался сквозь сердеющие с каждой минуты заросли. «Аврору нужно спрятать», — решительно заявил Карл. «В смысле спрятать? Куда? Это же не камешек, не иголка». «Куда угодно, но отсюда ее нужно унести. Придет принц или еще какой идиот, а все. Нету никого дома. Да, это единственный выход, идем». Ворон решительно направился в глубь кустов шиповника, при этом изредка ругаясь и вскрикивая. В некоторых местах шипы еще не опали до конца, а потому цеплялись за его крылья. Что мне оставалось делать? Естественно, я потопала следом. Замок был небольшим. такая миниатюра средневекового жилища. Видимо, Орден, спрятав принцессу, сон который влиял на окружающих, особо заморачиваться не стал. Вообще, совершенная безответственность. Могли бы на худой случай посадить тут дракона, к примеру, а то сунули девчонку в домик и ушли довольные. Это хорошо, еще моя прародительница заклятие наложила. Хотя бы долгое время никто сюда добраться не мог. Рыцари не знали, конечно, сколь опасна красавица, но, блин, в сказках обязательно кто-то сторожит принцесс, Карл, а много людей из закрытого мира сюда попадали». «Немного, но бывало». Ворон продолжал идти вперёд, не останавливаясь. «Пара-тройка человек, еле выпихнули потом честное слово, вели себя словно дома, абсолютно некультурно. Так они грозились всем у себя рассказать про волшебство, про переходы между мирами, да на здоровье. Кто бы им поверил там, в родном мире?» «Погоди». Я пыхтела, угинаясь от оставшихся веток. «Не помнишь, как их звали?» «Одного вроде Шарль или Жарль, не скажу точно. Других вообще сразу вдвоём выкинуло сюда. Братья были родные». «О-о-о!» Похоже, речь шла об известных сказочниках. Вот откуда все их истории. «Ну да. Тем более время у нас идёт по-разному. Здесь прошёл всего лишь год». К примеру, а в их мире минута или наоборот. Не совпадает совсем наша реальность закрытой. Всё, пришли. Карл замер перед входом в замок и остановилась рядом. Пришли-то пришли, а дальше что? С трудом представляю, как мы потащим бездыханное тело принцессы. А главное, куда? Однако ворон решительно направился внутрь. Собственно говоря, спальня Авроры находилась прямо на первом этаже. Буквально в двух шагах от входа. Вот совсем люди не озадачились. Заходи, целуй, здравствуй. Вот так получается. Хоть бы ловушек каких понаделали. Нет, наоборот, все условия для самого ленивого принца. Только шагнул, вот тебе готовая красавица. А как же известная истина о тернистом пути к счастью? Аврора лежала в постели точно такая же, какой я видела ее в отражении зеркала. Прекрасная, до невозможностей. Я даже слегка подвисла, изучая ее лицо. «Хватит таращиться! Бери!» «Кого?» Я непонимающе посмотрела на ворона. «Меня!» «Морайна, соберись уже!» «Все очень серьезно!» «Аврору, конечно!» Карл весьма заметно нервничал. «Куда мне ее брать-то?» «Слушай, ну, из нас двоих только твое тело приспособлено переносить тяжелые предметы. Я, если ты не заметила до сих пор... Птица! В клевике данную особу не дотащу. Она, представь себе, не червячок». «Вот, блин, как ни крути, а ворон прав». Я подошла ближе, подумала, а затем ухватила принцессу за ноги и принялась стаскивать с постели. «Что ты делаешь?» «Вообще-то транспортирую тело». Отвлеклась на птицу, дёрнула сильнее, и Аврора бухнулась с кровати на пол. Звук получился глухой, но впечатляющий. То ли голова у неё пустая, что такое эхо вышло, то ли звукоизоляция не к чёрту. «Ты её подобным образом угробишь! Хочешь получить наказание за убийство невинной спящей принцессы? Ты сам говоришь, она не невинная» а самое, что не наесть злого плоти. «Так об этом никто, кроме нас, не знает!» Ворон аж подпрыгнул на месте от переизбытка эмоций. «Как же дороги вы мне все!» Я осторожно потянула красавицу за ноги, тело медленно поехало вперёд. «Вот видишь, стараюсь как могу!» Так мы и вышли из замка. Карл давал указания, повторяя одно и то же, а я пятилась назад, волоком передвигая спящую принцессу. Интересно, однако. От неожиданности мы подпрыгнули оба, и я, и Карл. Джон стоял напротив хода, сложив руки на груди и изучая наши действия насмешливым взглядом. Всякое, конечно, видел. Знаю, что жизни и крайняя нужда толкает многих к разбою, но чтоб среди белого дня принцессы воровали. Это уж как-то... «Слишком оригинально. В принципе, у меня только один вопрос. На кое ляд вам Аврора? Хотя нет. Ещё один. Почему дорога в замок открылась?» «А это ты нашу злую колдунью спроси!» С чувством ответил ворон. Я бросила ноги принцессы, а потом подошла к волку, глядя ему прямо в глаза. «Джон, миленький, помоги. Я тебе дома всё объясню. Нам нужно вот эту особу унести отсюда. Куда, пока не знаю. Думаю, временно определить её в логово. Вот уж вряд ли будут там искать. Потом решим, как лучше поступить». Эх, серый волк покачал головой, потом шагнул к принцессе, взвалил её на плечо и пошёл вперёд.